но не было и до сих пор нет никаких гарантий тому, что, узнав о наличии двух противоборствующих групп землян, кто-то из руководителей отделов не попытается воспользоваться этим для того, чтобы заработать себе политический капитал. «Например, вы», — ввернул Стинов. Шалиев как будто и не услышал реплику Стинова. «Террористы такие же земляне, как и вы», — продолжал он. «И прилетели они сюда, надо думать, не для того, чтобы просто провести выходные. Так же, как и у вас, у них должны быть какие-то далеко идущие планы относительно сферы. А следовательно, с ними тоже можно вести переговоры. Я сделал ставку на вас, но это вовсе не означает того, что точно так же поступят и остальные отделы. Только держась вместе и помогая друг другу, мы сможем довести начатое до конца. Вы же, господин Тейнер, постоянно подозревая меня в неком злом умысле и вместо того, чтобы помогать, только мешаете. Это, наверное, происходит потому, что я до сих пор не понял, о чем именно идет речь, спокойно и мрачно произнес Тейнер. «Если мы партнеры, то в таком случае объясните мне, господин Шалиев, почему обо всех ваших действиях я узнаю задним числом?» Шалиев откинулся на спинку кресла и, приложив указательный палец к щеке, с искренним интересом посмотрел на Тейнера. «Давайте говорить на чистоту», — сказал он. «Каковы ваши интересы в сфере?» «Мои собственные?» — удивился такому вопросу землянин. «Ну, если хотите, давайте говорить об интересах ведомства, которое вас сюда направило», — уточнил Шалиев. При этих словах левая щека его едва заметно нервно дернулась. «Я уже не раз говорил вам, что миссия нашей экспедиции заключается в подготовке первой официальной встречи представителей Земли и сферы, целью которой является установление прочных, взаимовыгодных контактов, — ответил Тейнер. «А говоря простым и всем понятным языком, вы собираетесь прибрать сферу к рукам», — прокомментировал его слова Шалиев. «Похоже, мы говорим на разных языках», — сказал, как отрезал Тейнер. «Нам больше...» Нечего обсуждать. Землянин сделал движение, собираясь подняться. «Постойте, господин Тейнер», — остановил его Шалиев. «Давайте уж закончим этот наш разговор». «Я не знаю, существует ли вообще правительство Объединенной Земли, которое вы якобы представляете. Я не знаю, кто именно и с какой целью прислал вас в сферу». Ваша сказка о том, что поле стабильности невозможно отключить, кажется мне совершенно неубедительной. Мне представляется, что все дело не в физических особенностях поля, а в том, что вам, землянам, сфера нужна именно в таком виде, в котором она до сих пор существует. Но тем не менее, я готов сотрудничать с вами, потому что как деловой человек... Я прекрасно понимаю, что противостоять Земле сфера не в состоянии. Рано или поздно земляне займут здесь главенствующие позиции, и я не собираюсь становиться лидером сопротивления. Но я хочу быть уверен, что после установления, как вы выражаетесь, прочных и взаимовыгодных контактов с Землей, мое имя и должность по-прежнему будут иметь в сфере свой вес. Поэтому я и стремлюсь к тому, чтобы к моменту прибытия основной группы землян вся власть в сфере была сосредоточена в моих руках. Я преподнесу сферу, как на блюдечке, тому, кто пожелает со мной сотрудничать. Сейчас я делаю такое предложение вам, господин Тейнер. Но имейте в виду, с вами или без вас я сумею добиться своего. Закончив свою довольно продолжительную речь, Шалиев откинулся на спинку кресла, перебросил руки через подлокотники, медленно и тяжело выдохнул и весь как-то сразу опал, словно мяч из которого выпустили воздух. Тейнер и Стинов какое-то время хранили молчание, изумленно глядя на Шалиева у землянина возникли серьезные опасения относительно психической вменяемости руководителя информационного отдела. Речь, подобная той, которую он только что произнес, скорее соответствовала душевному состоянию параноика с маниакально-депрессивным синдромом, нежели здравомыслящего человека. Стинов же был удивлен не меньше Тейнера, но совершенно по иной причине. Он даже предположить не мог, что Шалиев способен на столь откровенное признание. Что было тому причиной? Возможно, то колоссальное нервное напряжение, которое испытывал в последние дни Шалиев, борясь с несуществующими заговорами. Наконец Тейнер поднялся, одернул на себе куртку и строго официальным голосом произнес. «Господин Шалиев, наша экспедиция прибыла в сферу не для того, чтобы устраивать здесь государственные перевороты. Поскольку наша миссия не нашла у вас понимания, я считаю необходимым в целях ее выполнения искать контакты с с другими представителями Совета Сохранения Стабильности. «Я вас понял», — едва заметно наклонил голову Шалиев. «А что скажете вы, Стинов?» «Если вы позволите мне воспользоваться вашим терминалом», — сказал, не вставая со стула Стинов, — то я уберу из инфосети файл, предназначенный для членов совета, о котором говорил в начале нашего разговора. Тейнер глянул на Стинова с недоумением. Шалиев вытянул руку в приглашающем жесте. «Прошу вас». Стинов подошел к терминалу, вошел в инфосеть и набрал код вызова файла. Текст возник на стереоэкране всего на несколько секунд. Нажав пару клавиш, Стинов уничтожил сообщение. «И что дальше?» Вопрошающий взгляд Шалиева не отпускал Стинова, требуя ответа. «Если вы не против, я хотел бы составить компанию господину Тейнеру, даже не посмотрев в сторону землянина, — сказал Стинов. «Нам с ним есть о чем поговорить». Надеюсь, смогу разъяснить ему некоторые нюансы сегодняшней беседы, которые он, как человек посторонний, скорее всего, не прочувствовал. Секунд двадцать Шалиев и Стинов пристально смотрели друг другу в глаза. Первым отвел взгляд в сторону Шалиев. «Да, ради Бога!» — вялым и уставшим голосом произнес он. «Мне сейчас, честное слово, не до вас».